изделий искусных ремесленников Сирии, Кипра, Крита, драгоценные камни и наконец рабы. Конечно, львиная доля богатств доставалась фараону, жрецам и знати. Небывалая роскошь господствовала при дворе владыки обеих земель, как титуловали себя правители Египта. Им подражали вельможи и сановники. кое что доставалось и средним слоям населения. за律чным земледельцам и ремесленникам, но масса крестьян по-прежнему оставались обездоленными. К их обычным повинностям и тяготам добавились новые. Непрестанные военные компании отрывали их от труда, разоряли, но не приносили почти никаких выгод. Разумеется, сказалось это не сразу. И в годы правления Аменхотепа III около 1455-1424 годов до нашей эры правнука Тутмоса III Египет достиг такого могущества, каким не обладал ни до, ни после этого. Никто не решался противостоять сильнейшему из владык. Цари окружающих стран обращались с алстивыми посланиями в Фивы, униженно восхваляя их правителя, заверяют в своей верности и покорности и выпрашивая подачки. Письма шли от князьков Сирии и Палестины, от царей далекого Вавилона и нередко сопровождались просьбами о присылке золота. Пусть брат мой пришлет золото в очень большом количестве, без меры, и пусть он пришлет мне больше золота, нежели моему отцу. ибо в стране моего брата золото все равно что пыль. Так писал Грозный Душратта цальнистан. Знания наши об этом времени смутные, неполные, а порой и противоречивы. Многое остаётся загадочным. Разные гипотезы, нередко зыбкие и мимолетные, сменяют друг друга. Чтобы объяснить события того времени, мы часто вынуждены воздерживаться от определенных выводов, до получения убедительных доказательств. Так, например, лишь недавно удалось установить со значительной долей уверенности, что Аменхотеп III был сыном Тутмоса IV. Возможно, в юности ему не прочили престола. Женой его стала некая Ти, дочь Июи и Туи. Повидимо, они принадлежали к провинциальной знати и быть может имели значительную примесь нубийской крови. Тем самым была нарушена давняя традиция. Обычно фараоны для сохранения чистоты крови женились на ближайших своих родственницах, которые получали титул главной супруги, а сыновья их наследовали престол. Но Аменхотеп III пренебрег обычаем предков и возвысил Кти над всеми своими женами, тем самым нарушив установленную традицию. Как мы можем предположить, Тии была женщиной умной и энергичной и должно быть оказывала большое влияние на своего царственного супруга Все это вместе взятое, видимо, вызывало недовольство в придворных кругах, где отношение к Тии и ее сыну, будущему фараону Аменхотепу IV, супругу Нефертити, скорее всего, было недоброжелательным. Во всяком случае, Аменхотеп III счёл необходимым подтвердить права своей главной жены, поставив ее имя рядом со своим, на некоторых надписях. Окружённый роскошью, Аменхотеп III, почти сорокалетний, свое царствование провел, наслаждаясь миром и покоем. Благо воевать уже не было нужды. Он воздвигал дворцы и храмы, И щедро одарял жрецов экономическое и политическое влияние которых значительно возросло еще при его предшественниках, стремившихся снискать милость богов, прежде всего бога Фиф, Амона, возглавлявшего общеегипетский пантеон. Возможно, насчет этого не существует единого мнения, к концу жизни Аменхотеп III сделал сына соправителем как нередко случалось и при других фараонах, а сам отстранился от дел. Таким образом, Аменхотеп IV и его мать стали полновластными правителями страны. Им приходилось преодолевать оппозицию знати и жречество. Конфликт этот, конечно, ни в коем случае не следует объяснять одними лишь личными симпатиями.